Глава 35. Далее я не читаю. Мне от уже увиденного становится плохо. Это что же, это получается, что. что. Нет, я не могу даже мысленно произнести эту ужасную фразу. Почувствовала себя желанной, называется, и потратила половину скопленного на платье. Умная женщина, ничего не скажешь. Ноги подкашиваются, хватаю за стол. Проклятая бумага падает, но мне плевать. Все это время Оскар был заодно с градоначальником, а я не подозревала, какая дура! От этого и от дурацкой проснувшейся влюбленности к предателю хуже всего. Такую дыру в своей груди я еще никогда не ощущала. И главное, что делать? А за дверью в коридоре уже слышны торопливые шаги. О нет, сейчас сюда зайдет Уильямсон, и я не смогу ничего сделать. К боли от предательства добавляется паника. «Мэри, ты пришла!» В дверях появляется радостная мэрлин «А я закончила учиться на сегодня. Мистер Гарнер похвалил, сказал, что я очень способная. Представляешь?» «Да, милая, представляю». Отвечаю заторможенно, а у самой в голове идет напряженная работа, и от облегчения, что это не Оскар, трудно дышать. Смысла оставаться нет. Не прижму я Уильямсона к стенке. Если он действительно заодно с градоначальником, то что им мешает посадить меня в темницу ради сговорчивости?» «О, Свет, а что они сделают с бедным ребенком? В какой такой интернет отправят?» «Нет, я не могу ее оставить. Ну что делать?» «А где дядя? У него был какой-то сюрприз для тебя. Он говорил». Заговорчески подмигивает девочка. «Только я тебе не сообщала». «Ага, сюрприз». Киваю. «Кажется, я уже получила отличный сюрприз». Поддаюсь душевному наитию. Беру упавшую бумагу, где расписан сговор Оскара с мэром. Складываю и прячу в корсаж. Тут есть подпись и официальная печать градоначальника. Буду хранить как доказательство того, что я не краду ребенка, а спасаю. Конечно, слабая отговорка. В Умбрии такое слушать не станут. Но хоть что-то. И тут меня осеняет. Нужно уезжать из Умбрии. «И как, понравился?» Спрашивает ничего не подозревающая девочка. «Ага, очень». Отвечаю сарказмом. Мерлин, ты поедешь со мной?» «Далеко?» Она хмурится. Ее настроение вмиг меняется. «Пока не знаю. Говорю честно. Скорее всего, да. Ты знаешь пароль от сейфа дяди? Меня посещает еще одна дикая идея». «Будем его грабить?» спрашивает она шепотом. «Ага. Киваю, достаю обратно листок. Ты ведь умеешь читать?» протягиваю девочки. Ребенок реагирует спокойнее, чем я. Рассудительнее, я бы сказала. «Это может быть неправдой. Почему ты не хочешь спросить?» Она хмурится потому что я все равно не узнаю правды. Что мешает ему снова нас обмануть? Я не маг, не обладаю даром. Все равно не распознаю ложь». мэрлин молчит несколько секунд, а потом кивает, словно приняв решение. «Хорошо». Она подходит к сейфу. «Но мы оставим копию этой бумаги дяде. У него есть приспособление для копирования. Я умею им пользоваться». Раздается щелчок открытия сейфа. «Беру немного денег, чтобы он не подумал, что мы плохие». У тебя ведь есть что-то? Есть, но тоже немного. Я купила дорогое свадебное платье, которое теперь не понадобится. Ничего, справимся. Мерлин еще немного возится с бумагой. Все я сделала. Пишу записку и побежали. Зачем? Такая она деловая. Нас тут продали, а мы еще и записки будем писать. Если он плохой, то поймет, что мы его раскусили, терпеливо объясняет Мерлин. А если хороший, то не будет думать, что мы плохие. Это же очевидно. Действительно. Машу головой, в душе не несогласная с ней, но беру в руки чистый лист. Уходить из логового предателя пора. А я тут все что-то делаю. Но рука выводит сухие строчки. Разочарована в вас, граф. Ладно меня подставить. Но нарушить хрупкое доверие, что едва начала испытывать к вам мэрлин низко, очень низко. Улики лучше прячьте. Я нашла вашу переписку с градоначальником. Ваша племянница заботливо положила ее в сейф.